Глава 13 Осаждённый сектор. Ухватив Стинова за куртку, Хук помог ему взобраться на уступ. Отодвинувшись от края, Стинов привалился спиной к стене и, морщись, принялся массировать кисть левой руки. Из-за перетянувшего руку троса пальцы на ней онемели. Если бы на нём не было арма костюма, углеродный трос перерезал бы руку. Какое-то время Хук молча наблюдал за Игорем. Потом он поднял голову и посмотрел наверх. Из-за края крыши сектора Ньютона валили клубы серого дыма. «Может быть, стоит подняться?» Хук пальцем указал наверх. «Посмотреть, как там». «Не на что там смотреть», — ответил Стинов. Вся взлетно-посадочная площадка вместе с челноками провалилась на нижний ярус. Хук молча кивнул и перевел взгляд на Кашина, который начал подавать признаки жизни. «Не нравится он мне?» — покачал головой Хук. «Давно бы ему уже пора очнуться. Не так уж сильно я ему врезал». «Я добавил, перед тем, как спускать его вниз», — сказал Стинов. а, -а — с пониманием наклонил голову Хук. «Значит, тоже не сдержался?» Рванув Кашина за ворот, Хук поднял его и посадил к стене. «Ну, как дела, Вовчик?» — поинтересовался он. Кашин попытался что-то сказать но только невнятно замычал и схватился обеими руками за щеку. Хук довольно усмехнулся. «Где мы?» не разжимая челюстей, примычал Кашин. «Все еще в сфере, Вовчик!» указал на светящуюся стену поля Хук. «А ты где рассчитывал оказаться?» Стинов сжал левую руку в кулак, чтобы удостовериться, что чувствительность и подвижность пальцев полностью восстановились. Заметив это, Кашин наклонился и вскинул закованные в наручники руки, словно защищаясь от удара. «Дурак!» — с тоской посмотрел на него Хук. «Ты Игоря благодарить должен. Если бы не он, я бы тебя точно бросил наверху. Хотя...» Хук на мгновение задумался. «Возможно, что так для тебя было бы лучше. Как ты сам-то думаешь?» Кашин болезненно скривился и помотал головой. имея в виду», — предупредил Хук. То, что мы решили прихватить тебя с собой, вовсе не означает, что тебе прощены все грехи. Если окажется, что ты не можешь помочь нам выбраться из сферы, я лично скормлю тебя вариантом. Ладно, пора возвращаться. Стинов поднялся на ноги и захлестнул на монтажной петле конец троса. Скоро здесь будет полно вариантов. Если не грохот взрыва, так тепло от пожара их точно привлечет. Застегнув на тросе карабин, Стинов оттолкнулся ногами от края площадки и заскользил вниз. Сняв с рук Кашина наручники, Хук ему же их и отдался словами. «Как только спустишься вниз, отдашь наручники Игорю и попросишь, чтобы он снова их на тебя надел. Усёк?» Кашин мрачно кивнул. Сейчас у него не было желания вступать в объяснение, и без того голова была наполнена свинцовой тяжестью, и нестерпимо болела сломанная челюсть. Стоя в проходе, Стинов пытался связаться с Тейнером. В ответ на невнятное бурчание, пролезшего в дыру Кашина, он только досадливо махнул рукой. Зато уж Хук, выбравшись в проход и увидев, что руки у Кашина все еще свободны, сразу же схватился за наручники. «Лучи, дай ему винтовку», — сказал Стинов. «Чтобы он нам в спину начал стрелять», — возмущенно глянул на него Хук. «Этого он делать не станет», — уверенно сказал Стинов. В сфере одному не выжить, а в случае нападения вариантов каждая винтовка будет на счету. «Обойдёмся», — решительно заявил Хук, застёгивая на запястьях Кашина наручники. До сих пор от него никакой пользы не было, зато пакости он, как выяснилось, подстраивать умеет. оскалив скалив зубы, Хук потрепал Кашина по щеке, которая начала уже заметно опухать, заставив его снова болезненно поморщиться. «Даже не надейся, что я дам тебе забыть о боли». «Что-нибудь слышно от Эйнера?» — спросил он у Стинова. «Сигнал вызова как будто проходит, но голоса не слышно», — ответил Стинов. «Пошли, свяжемся, когда подойдем ближе». Только выглянув в центральный проход, Стинов сразу же отшатнулся назад, едва не сбив с ног шедшего следом за ним Кашина. «Варианты», — шепотом произнес он, взглянув на Хука. «Много?» – так же тихо спросил тот. «Две или три особи. Ну, эти надолго нас не задержат. Если других нет поблизости. Так что будем делать?» Стинов еще раз попытался связаться с Тейнером. Не добившись никакого результата, он проверил обойму с разрывными зарядами и снял винтовку с предохранителя. «Будем пробиваться?» – спросил Хук. Словно пианист-виртуоз по клавишам рояля, он, не глядя, пробежался пальцами по основным узлам винтовки. «Неплохо бы для начала выяснить, как дела у Тейнера», — ответил Стинов. «Где они сейчас?» — спросил Кашин. «Не твое дело», — оборвал его Хук. «Я просто хотел предложить воспользоваться проходами между ангарами», — обиженно произнес Кашин. «Если встретим вариантов там, то в узкой щели прохода нам от них не отбиться», — сказал Стинов. «И отступать будет некуда». Он осторожно наклонился, собираясь снова выглянуть в центральный проход. И в этот момент перед его внутренним взором возник весь сектор с отмеченными местами скопления вариантов. Прикрыв глаза, Стинов прижался спиной к холодной стене. Это был снова он, тот чуждый, нечеловеческий разум, с которым у него уже дважды был контакт. Что случилось? Хук с тревогой схватил Стинова за руку. «Все в порядке», – тихо ответил тот. «Не мешай». Движение вариантов было неспешным, но все они перемещались в одном направлении, к складу горючих материалов, на котором прятались люди. Даже сейчас, когда основная масса вариантов еще находилась в пути, склад был взят в плотное кольцо искусственно созданных убийц, жаждущих новых жертв. Стинов попытался увидеть то, что происходит на складе. На мгновение перед его внутренним взором возникли фигуры людей, в одной из которых, Он даже смог узнать Волкова, но в ту же секунду они исчезли. «Что с людьми? Они живы?» – мысленно задал вопрос Стинов. Он начал подбирать образы, чтобы передать своему невидимому собеседнику суть вопроса, но неожиданно получил четкий ответ «да». Ответило то же самое существо, с которым он разговаривал в Доме духовных исканий сектора Паскаля. В этом у Стинова не было ни малейшего сомнения. было то, Как быстро оно сумело освоить язык общения, привычный человеку. Но сейчас не было времени выяснять, каким образом ему это удалось. Ему угрожает опасность, спросил Стинов. Ответ последовал незамедлительно. Нет. До тех пор, пока двери закрыты, ты можешь помочь им выйти. Нет. Тем, кого ты называешь вариантами, известно, где находятся люди. Они не уйдут. Тебе следует уходить из сектора немедленно. «Скоро Варианты обнаружат твое присутствие. Я покажу путь». Стинов увидел, что по краю сектора, двигаясь между ангарами, можно добраться до пожарной лестницы, ведущей в сектор Галилея. «Меня интересуют лифты», — сказал Стинов и на всякий случай представил себе, как выглядит лифтовая площадка. «Все пути к лифтам перекрыты вариантами», — ответил незнакомец. «Нужно помочь выбраться людям со склада». «Бессмысленно. Невозможно. Ты хочешь помогать только мне одному?» «Да». «Почему?» «Мы понимаем друг друга. Остальные лишены индивидуальности. Как варианты?» Стинов быстро провел ладони по лицу. «Сейчас было не самое подходящее время для философских споров». «Где ты находишься?» – спросил он. «Рядом. Я могу тебя увидеть?» «Сейчас нет. Позже». Помоги мне подобраться как можно ближе к помещению, в котором находятся люди. Зачем? Это опасно. Прежде тебе удавалось защитить меня и девушку. Девушку? Стинов вспомнил эпизод, когда они с Хуком нашли Надю. Понятно, ответил собеседник. Но сейчас иная ситуация. Тогда покажи наиболее безопасный путь к складу. Тебе нужно уходить из сектора. Я могу уйти только вместе с остальными. Почему? Это долго объяснять. Сейчас для этого нет времени. Но потом ты мне объяснишь? Обязательно. Хорошо. Стинов вновь, как и при первой встрече с таинственным незнакомцем, почувствовал, что находится в его теле. Но, как и в прошлый раз, он не мог понять, как оно выглядит. Существо, в которое превратились, слившись воедино Стинов и Чужак, быстро побежала по проходу, затем нырнула в почти незаметный лаз между стенами ангаров, выбежала в соседний проход, чуть сместилась в сторону и снова нырнула в узкий лаз. Перемещение в пространстве было настолько стремительным, что Стинов не успевал даже замечать номера проходов, по которым они бежали, но его второе сознание фиксировало все детали, чтобы в нужный момент выдать необходимую подсказку Как только бешеная гонка закончилась, Стинов снова оказался в собственном теле. И он снова был один. Незнакомец исчез так же внезапно, как и появился. Открыв глаза, Стинов увидел перед собой встревоженное лицо Хука. «Нашел время отдыхать», — недовольно проворчал Хук. «Порядок, Хук. Я знаю безопасный путь». «Снова твой таинственный информатор?» — догадался Хук. «Он самый», — кивнул Стинов. «Не нравится мне все это», — покачал головой Хук. «Честный человек не станет прятаться». «Он не человек». «Тогда кто же?» Стинов молча развел руками и, закинув винтовку на плечо, быстро зашагал по проходу. лас между складами находился именно в том месте, где указал незнакомец. Чтобы забраться в него, нужно было встать на четвереньки, так что Хуку, несмотря на откровенное нежелание, Пришлось все же освободить Кашину руки. Стинов полез первым. Следом за ним Хук затолкнул в лаз Кашина, сопроводив его увесистым пинком. Оглянувшись последний раз по сторонам, он встал на четвереньки и, недовольно скрипнув зубами, полез в дыру. Выбравшись в соседний проход, Стинов оперся на винтовку и присел на корточки у стены ангара. До центрального прохода было около 200 метров.